Глава 32. Кузидеева. Естественно, йорг был против. Одно дело охранять мою тушку в более-менее защищенном городе, другое в чистом поле. Он настаивал на том, что нужно собрать разбросанных по материку бьоргусов, которые к этому моменту уже охраняли крупные лагеря. Но на это мы пойти не могли. Во-первых, нельзя оставлять поселение без защиты. А во-вторых, банально нет времени. «Мы и так на чьи потратили сколько. Кто знает, может быть, и эти потерянные минуты уже окажутся критичными. А протянимы еще, и наш следопыт снова не сможет напасть на след». Поэтому пришлось навязать голове Бьоргуса в следующий план. Если дело запахнет жареным, он связывается с Лесей, а та поочередно вытаскивает нас троих обратно. Однако что такого ужасного должно произойти, чтобы такие монстры, как Мьорг и Анна, попали в просаг?» Как бы то ни было, через 10 минут мы сидели внутри космолета, а еще через 10 приземлились за триста с лишним километров. Все-таки до сих пор не привык к высоким скоростям. Усмехнулся я, ожидая, пока поднимется пластиковая дверь. «Да какие же это скорости? Вот в открытом космосе!» Начал было медведь, но я его перебил. «Знаю-знаю, тут даже и разогнаться толком не успели». «Верно», — буркнул он. Скорости у космолетов запредельные, но вся проблема в том, что для разгона требуется несколько часов, а грузовым долинкором несколько суток. Для примера, наше судно, захваченное у гуль Гульсеншуя, за земной час может пролететь около 20 тысяч километров, но за первые полчаса порядка 5 тысяч, а за первые 10 минут всего 370-390. И, кстати, в первый час расходуется много топлива. По прикидкам Артура на путь в Кузидеево и обратно с учетом посадки мы потратим примерно столько же, сколько за двое суток в открытом космосе. Если, конечно, лететь с нормированной скоростью, а не гнать или тормозить. В общем, невыгодное это дело. Если не поджимает время, проще на космоциклах, к которым нам МЗУ наконец-то доставила горючее и батареи. В отличие от тех же ВОКов, топливо для сложной техники так просто не создать». Там нужны особые растительные и животные организмы, требовательные к условиям содержания». Дверь наконец-то поднялась. По разложившемуся трапу мы спустились вниз и оказались во дворе местной школы. По имеющейся информации, община располагалась именно здесь, в трехэтажном здании бывшего образовательного учреждения. «Что же это не Джеки?» – проговорил я, оглядывая окрестности. «Дело закрыто». Вокруг валялись изувеченные, полуразложившиеся тела. За последнее время я видел тысячи трупов, и тех, в ком успели пожить паразиты-двергусы, уж точно смогу отличить от других. «Ожесточенный бой», — покачала головой Анна, остановившись возле мужского тела с разорванной глоткой. «Этот», — поравнявшись с ней, сказал я, — «умер с одного удара». «Альтерформа», — догадалась девушка. «Да, видимо, Андрей постарался». Я тяжело вздохнул и покачал головой. Если это двергусы живых, здесь точно нет. Но школу нужно проверить в любом случае. «Артур», — повернулся я к Луцезарию, — «на тебе следы. А мы поедем внутрь. Если что, звони». Я указал на свою черную гарнитуру, зацепленную за ухом. Большая часть стекол оказалась выбита. Но судя по тому, что оставшиеся без защиты подоконники не завалило снегом, Логично предположить, что совсем недавно окна еще были целы. Да уж, ребята бились отчаянно и, похоже, проиграли. Как бы мне хотелось ошибиться, хоть раз. «Стоять!» — рявкнул Мьерк, замерев на месте и выставив руку. «Слышу шорох!» — не глядя в нашу сторону, заявил он. Мы пошли влево по коридору первого этажа, решив проверить все здание целиком. Около входа изучили план здания, дальше будет лестница. «Идемте», — велел я, сжимая бластер. Не создавая шума, мы добрались до лестницы, но так никого и не встретили. Я указал дулом бластера наверх. Начали подниматься. пять прошептал Бьоргус. Я кивнул. Сам вроде слышал шаги. «Нужно разделиться и взять их в клещи», — предложила Анна. «Нет, нельзя», — прорычал медведь. «Мы должны вдвоем охранять Альтеральфу». На самом деле его упертость меня сильно раздражала. Но я прекрасно понимал, что преданность долгу в системе ценностей медведя стоит на первом месте. Сломать ее можно лишь силой, ну или наглостью. «Хорошо, ты останешься со мной», — сказал я Мьоргу. «А ты, Ань, возвращайся, пойдешь по другой лестнице». Девушка поджала губы. Все же ее связь со мной гораздо крепче связи Бьоргуса и его мастера, но спорить она не стала. А вот медведь пытался возражать, однако я молча продолжил подниматься по лестнице. Мьоргу пришлось следовать за мной и заткнуться. На втором этаже мы так никого и не нашли. Встретились с Анной снова разошлись по разным лестницам. Глядя на пустые школьные коридоры, я задавался только одним вопросом. «Неужели нельзя хоть раз ошибиться? Пусть случится чудо!» И оно случилось. класси химии мы нашли восемнадцать человек, сбившихся в кучу и дрожащих в ужасе. Люди жались в дальнем от входа углу. Четверо сжимали в руках ружья. Это все выжившие, сухо спросил я, кинув взглядом испуганных людей. Несколько мужчин кивнули. Хорошо, успокойтесь. Я заметил, что взгляды каждого из 18 прикованы к громадной туши, замершей позади меня. Я вместе с теми, кто прибыл к вам вчера, «А это, кивок нам Йорга, союзники человечества». Никто не спешил отвечать мне, однако несколько мужчин немного расслабились. Один крепыш лет сорока пяти, похожий на отставного военного, расправил плечи и шагнул вперед. «Так вы пришли к нам на помощь», — осторожно уточнил он. «В том числе», — кивнул я. Из коридора донеслись шаги, двое мужиков с ружьями тут же дернули стволами в нашу сторону. «Спокойно», — резко дернул я, — «это свои». Плюс еще один наш на улице». К дверям подошла Анна. Мьорк посторонился, пропуская девушку. Оглядевшись, она мило улыбнулась, застыв взглядом на маленькой светловолосой девочке, прильнувшей к матери. Добрый взгляд Валькирии помог загнанным в угол людям еще немного успокоиться. Напряжение постепенно уходило. В глазах выживших то и дело проскакивали искорки надежды. Мы не торопили их. Я подошел к окну, сились увидеть Артура. Не удалось. Видно только наш космолет, похожий на серебристый банан с двумя турбинами. «Меня зовут Михаил», — заговорил отставной военный. «И я тут, эм...» — замялся он. «Он наш староста», — поддержала мужчина, стоявшая за его спиной высокая женщина с кудрявыми волосами до плеч. «Александр Деменский», — представился я, двинувшись навстречу Михаилу. «Мы обменялись рукопожатиями. Расскажите, что произошло». «Но нас напали», — процедил он, «мертвяки». «Это мы уже поняли. Тела валяются по всему двору. Сколько их было? Что произошло дальше?» «Сотни три, может, четыре», — покачал головой здешний лидер. «Такие огромные группы я встречал только в городе, в самом начале войны». «Четыреста двергусов — это мелочь. Мы с Григорием против пяти тысяч бились. Но не стоит говорить об этом обычным людям». Им и мы одного зомбака за глаза было бы». Переглянулись с Анной. Она охмурилась. По логике вещей бывший защитник Кирилл, а ныне статусный с уровнем в 50%, легко смог бы отдалить две сотни двергусов, да и с тремя бы справился. Плюс поддержка в лице двух других бойцов, один из которых Альтер. Ему же и вовсе по удару на мертвяка требуется. «А потом», — продолжил Михаил, «случилось ужасное». Многие зомби начали слипаться и превратились в двух огромных монстров. В этом месте женщина в пластиковых очках вскрикнула и зажала голову руками. Находящийся рядом мужчина в разорванной куртке обнял ее и прижал к груди. Что ж, значит, было два дворга барона, создавших малых чад. Все встало на свои места. Но черт его дери, с чего вдруг такие силы собрались ради мелкой общины? Михаил вновь замолчал. Анна подошла к нам и, положив руку мужчине на плечо, заглянула ему в лицо. «Вам пришлось многое пережить», — проговорила она. «Да уж», — невесело хмыкнул отставной военный. «Нам повезло выжить. Я даже уже с жизнью попрощаться успел», когда монстры снова обернулись целой толпой зомби. Раньше доводилось видеть, как мертвяки утаскивали с собой еще живых людей. Он жрал кулаки, а позади мужчины послышалось несколько нервных всхлипываний. «Ну, представляете, им было плевать на нас. Они ходили мимо, словно нас и не существовало. Забрали одежду, провиант, другие вещи, и ребят, которые сражались с ними». Люди снова поникли. Посмотрев на них, Анна подошла к той самой маленькой девочке и присела на корточки «Кушать хотите?» — улыбаясь, спросила она и подняла взгляд на двух мальчиков-братьев, окруживших другую женщину, стоявшую возле стены. «Угу!» – кивнули дети, пораженные блестящим доспехом. «Пойдемте, покормлю вас, а заодно и настоящий звездолет покажу». Выйдя на улицу, мы оставили взволнованных людей разглядывать космический корабль, в то время как трое детишек общины в компании Анны проводили экскурсию внутри. Я же с медведем отправился на поиски Артура. Луцезария обнаружили за территорией школы. Держа спину прямо, он замер, будто статуя, и смотрел в сторону частных домишек на юге поселка. Подошли ближе. Он не обратил на нас внимания. С этого ракурса становилось ясно, что Артур смотрит поверх построек, словно пытаясь разглядеть, что расположено за горизонтом. «Привести Дваргов был ошибкой», — наконец-то проговорил он, но так и не повернулся в нашу сторону. «Двергусов отследить сложнее, они слабы». «Но с Доварга иначе. Пусть это всего лишь бароны, но я чувствую след их космопраны». Стрепенувшись, Артур наконец-то повернулся к нам и с жаром добавил. «Времени мало. След истощается. Нужно выдвигаться немедленно. На космолете мы их мигом догоним». «И потратим кучу топлива», — проворчал Бьоргус. «Пришлете еще», — мелькнуло в голове, но произнес вслух я другое. «Это вынужденные меры». мы не можем упустить шанс разобраться с этими странностями раца навсегда зачем двегуам и джеком таскать вещи и наших бойцов ты же понимаешь что оба дело связаны конечно недовольно согласился медведь